Я знаю, что думает об этом Прокула, и делаю вид, что вижу в этом проявление женского легковерия, но разве я могу скрыть правду от самого себя? Моя совесть и так не дает мне покоя, и нет смысла отягчать ее лишними укорами мысль о том, что я обязан этой милостью тому... Вот и я, в свою очередь, начинаю бредить. Ах, восток отравляет своими миазмами самые здравомыслящие головы. Итак, раны на моем теле затянулись, но сердце по-прежнему было полно тоски и ужаса. Я считал для себя бесчестием оставаться в живых, когда столько лучших и более достойных людей не были даже погребены, став добычей диких зверей. Флавий лучше меня принимал нашу счастливую долю, но случалось, что во время партии в кости или между двумя кубками гальского вина он, неожиданно задумавшись, останавливался и тихо говорил, устремив вдаль серые глаза, «Знаешь, трибун, я спрашиваю себя, не лучше ли мне оставить армию?» Это было лишь благое пожелание. Мы оба это знали. Флавий еще не достигнул возраста, при котором можно получить отставку, да ему и незачем было ее требовать. Достаточно было видеть, с каким энтузиазмом он занимался подготовкой новобранцев, чтобы понять, что лагерь стал его жизнью. Одним февральским вечером, в то время, когда дни становятся длиннее, Флавий зашел ко мне. «Трибун, я хочу попросить тебя об одном одолжении». Я кивнул, не говоря ни слова. В чем мог бы я отказать человеку, который спас мне жизнь, вытащил меня из груды трупов в Тевтобурге и целыми неделями выхаживая меня, утешая и таская на закорках, ибо я был так слаб, что силы очень быстро оставляли меня, тащил меня на себе? Послушай, трибун, ты знаком с Зенобией? Да, я знал Зенобию. Сирику, флейтистку и проститутку. Ночь за ночью, месяц за месяцем она согревала ложе не только Грицина, но и некоторых других офицеров, хотя влюбленный Марк, как можно влюбиться в такую женщину, упорно это отрицал. Что до меня, то я не поддавался чарам этой женщины с тяжелыми чертами и обвислыми веками, любившей намазываться дешевым розовым маслом и воплощавшей в моих глазах саму вульгарность. Ну и что с того? Я сделал знак Флавию, чтобы он продолжал. Я хочу жениться на ней, трибун. Мы любим друг друга. Но, знаешь, она не переносит здешнего климата. Снег, холод, все серое. Трибун, как ты думаешь, я добьюсь перевода? Смог бы ты поддержать мое прошение? В Антиохию, Дамаск или Кесарию? Я согласился. Мог ли я поступить иначе? Это было несложно для меня. Достаточно было сообщить отцу, что именно Флавию он обязан тем, что у него все еще есть сын. И только при расставании я понял удивительную вещь. Несмотря на все то, что нас разделяло, Флавий был мне другом. «Знаешь, трибун, я напишу тебе», — сказал он, уезжая. Я был уверен, что он не исполнит своего обещания. Одна мысль о могучей руке Флавия, сжимающего перо, была забавной сама по себе для меня. Усилия, которые ему следовало предложить, чтобы начеркать на своей корявой латыни несколько слов, должны были быстро сломить его решимость. Я не удивился, что так и не получил ни одного известия от гальского центуриона. Флавий уехал. Пребывание в Аргентаране стало для меня невыносимым. После поражения Вара вся наша стратегия по отношению к Арминию выражалась лишь одним словом ждать. В мае